Глава третья. Зима суровость, которые предвещали последние дни сентября, показала свой жестокий нрав уже в конце той недели. Всё воскресенье Алькальт провёл в гамаке, глотая болеутоляющие таблетки. Река уже вышла из берегов и затопила дома в нижних кварталах. На рассвете в понедельник, когда дождь впервые сделал передышку, жителям городка потребовалось несколько часов, чтобы осознать это. Рано утром открылись только бильярдная и парикмахерская. В большинстве домов двери отворились лишь в 11. Синьор Кармайкл был первым в числе тех, кому довелось увидеть, и он содрогнулся от этого зрелища несчастных людей. перетаскивающих свои дома подальше от реки наверх выдёргивая из грунта угловые опоры взбудораженные толпы переносили свои нехитрые жилища целиком прямо с пальмовыми крышами и тростниковыми стенами укрывшись с раскрытым зонтиком под козырьком парикмахерской синьор кармайкл наблюдал за усердной деятельностью жителей Как вдруг голос парикмахера вернул его из абстрактной созерцательности в суровую действительность. Им следовало бы переждать, пока не прекратится дождь, сказал парикмахер. Ближайшие 2 дня не прекратится, сказал сеньор Кармайкл, закрывая зонтик. Это мне подсказывают мои больные суставы. Проваливаясь по щеколытки в грязь, Люди, тащившие на своём горбу жилище, прошли совсем рядом, задевая своим домом стены парикмахерской. В окно дома сеньор Кармайкл увидел изуродованные внутренности жилья, лишённую своей сокровенной тайны спальню, и его захлестнуло чувство надвигающейся беды. Казалось, что ещё 6 часов утра, Но его желудок красноречиво свидетельствовал, что время близится к 12. Сириец Моисей пригласил его войти в лавку и переждать, пока кончится ливень. Сеньор Кар Майкл повторил свой прогноз: в ближайшие сутки ливень не прекратится. И прежде чем перепрыгнуть на соседний тротуар, он постоял немного в нерешительности. В атага мальчишек, игравшая в войну, Бросило ком глины. Он расплющился на стене рядом в нескольких метрах от свежевыглаженных брюк. Из своей лавки с метлой в руках выскочил сириец Элиас и покрыл их изощренной арабско-испанской бранью. Ребята запрыгали и ликующе закричали «Турок, объелся булок! Турок, объелся булок!»